На его лице читалась усталость. Казалось, оно говорило, люди всегда чего-то недоговаривают. Катра сказала, что позади нее ехал белый автомобиль, но умолчала о преследовании. Этот же автомобиль находился позади нее и на перекрестке. Она выехала поспешнее, чем следовал бы, потому что ей показалось, что белый автомобиль очень торопится. Полицейский все записал медленно, не стенографируя, и сказал, что расспросит очевидцев, действительно ли водитель белого автомобиля спровоцировал аварию. Сам он не помнит белого автомобиля на месте происшествия. Затем его веки опустились, а когда снова поднялись, в глазах уже было другое выражение, словно на сцене поменяли декорацию. «Мисс Хемингуэй. — Боюсь, мы вынуждены просить вас зайти в участок и сделать официальное заявление. Нам придется завести на вас дело о неосторожном поведении за рулем. — Большое спасибо, — сказала Кэт. Полицейский встал, кивнул, вид у него был несколько удивленный. Кэт смотрела, как он выходит из палаты, и почувствовал вдруг острый укол в желудке. Она приподняла простыню, задрала легкую больничную рубашку и стала разглядывать темно-синие стежки на животе, размышляя, большие ли останутся рубцы. Когда она пошевелилась, рана снова заболела. Кэт услышала скрип и позвякивание. Хорошенькая медсестра с волосами цвета красного дерева катила желтый платный телефон к ее кровати. «Междугородний звонок!» Сестра воткнула вилку в розетку над головой Кэт и вручила ей трубку. Кэт подумала, что звонит мать, и собралась по возможности цветись и расписать, как прекрасно она себя чувствует. Кэт, это был Патрик. Его быстрый, встревоженный голос звучал совсем близко. «Как ты?» У Кэт возникло такое чувство, будто она знала его всю жизнь, будто он был самым лучшим другом на свете, и от радости, что она его слышит, у нее на глазах появились слезы. Ей хотелось, чтобы он был тут, в палате, и сидел рядом. «Со мной все окей», — сказала она. «Что случилось?» «Где ты?» «В Брюсселе. Мне придется остаться тут еще на несколько дней. Что с тобой произошло?» «Ничего серьезного, просто небольшие ушибы». Кать замялась. Морис Долби, белый автомобиль. «Нет никакого смысла объяснять ему все во всяком случае сейчас по телефону». Ей хотелось бы рассказать и о том, как она на время покинула свое тело, но она испугалась, подумает еще, что у нее крыша поехала. «Я звонил к себе в редакцию, и мне сообщил мой приятель. Он видел заметку в вашей газете. Я просто не мог поверить. Вчера я позвонил в твою редакцию, они сказали, что ты здесь. Я четыре раза пытался до тебя дозвониться, но ты все время спала, и мне ничего вразумительного о тебе не сказали. С тобой действительно все в порядке? Да, вполне». «Хотя еще довольно больно. Голос у тебя совсем не веселый. Так оно и есть. Сколько тебя продержат в больнице?» «Говорят, около недели». Кэт немного понизила голос. «Я в той же самой палате, где лежала Салли Дональдсон». «Шутишь? Удалось что-нибудь выяснить?» В этот момент врач и сестра проходили мимо кровати, и Кэт замолчала». «Именно этим я сейчас и занимаюсь», — сказала она мгновение, погодя. Она подумала о докторе Суайре, о его странном выражении лица. «Он знает о Салли Дональдсон. Должен знать». «Пока не могу сказать больше. Я звоню из автомата, и у меня кончаются монеты. Перезвоню тебе сегодня вечером из отеля. До которого часа можно звонить?» «Не знаю». Послышались гудки, затем громкий щелчок. Патрик что-то сказал, Кэт не разобрала что, а потом раздалось унылое жужжание. Она положила трубку на рычаг, настроение ее улучшилось. Она закрыла глаза и без труда представила себе Патрика. Его резкие черты, короткие взъяушенные каштановые волосы, ясные зеленые глаза, слегка искривленный нос, очевидно, когда-то сломанный. Твердый подбородок, всегда высоко поднятый, серьезное, внимательное выражение лица и теплоту, которая таилась под внешней сдержанностью. Образ затуманился, больше она ничего не могла припомнить. Хоть бы у нее была его фотография, портрет, что-нибудь запаниковала Кэт.